Глава 27. Лара Я с успехом провернула свою операцию под кодовым словом «побег», как только Вика и Лев отправились вглубь квартиры, чтобы проводить пришедшего на занятия пожилого мужчину-преподавателя. Тихонько выскользнула за дверь и нажала кнопку лифта. Мне не повезло совсем немного. Прошло буквально 10 секунд, и до того, как двери лифта раскрылись, из квартиры выскочил Лев. Увидев меня, он расплылся в торжествующей улыбке. «Лариса, я же просил», — сказал мужчина строго, как будто я была обязана послушаться. «Царь зверей, принц — все одно нахал». «Лучше Лара тогда уж», — проговорила я ворчливо. «Так же, как Денису, мне свое полное имя никогда не нравилось. А еще лучше Лариса Алексеевна». «Нет, Лара так Лара», — кивнул мой новый знакомый и подошел ближе. «А я Лев или Лёва, и на ты. Чего убегаем? Неужели не понравился? Извини, не поверю». «Почему?» – удивилась я и скептически улыбнулась, услышав ответ. «А чем я могу не понравиться? Внешность у меня отличная, не старая, еще пахну вкусно. И с деньгами, это же понятно должно быть. Ни женат, детей нет». Поразительно. И даже интересно, он всерьез так думает или ерничает? Внешность – дело вкуса, старость – тоже понятие относительное, деньги меня не интересуют. А парфюм твой вообще не впечатлил. Сообщила я мстительно, кажется, заставив льва растеряться. В этот момент двери лифта раскрылись, но я их проигнорировала, иначе получилось бы слишком невежливо. «Да ладно, это же...» Он назвал Марку какой-то туалетной воды. Но я в подобном не разбиралась, и название тут же вылетело у меня из головы. Лимитированный выпуск. «Да какая разница?» Я пожала плечами. «Если я, допустим, не люблю крабовое мясо, мне не важно, сколько оно стоит». Так же и с парфюмом. Ну, не впечатлил. Кардамоном отдает, а я его терпеть не могу. На самом деле я слегка врала. Нормальный у льва был парфюм. Не слишком навязчивый, пряный, сладковатый. Не моё, но сойдет. Хотя Денис все равно пахнет лучше. Особенно, когда после своей пекарни. Да что же это такое? Опять Денис. Ладно, засмеялся лев, ты меня сделала. Придется сменить туалетную воду. «С остальным я ничего не могу поделать, но надеюсь, ты как-то смиришься с моей внешностью и возрастом. Давай встретимся завтра». Я же сказала, что подумаю. «А о чем тут думать? Просто прогулка, ни к чему не обязывающая. Обещаю, приставать не стану». Лев поднял руки вверх, будто сдаваясь. «Но ты же свободная женщина, правильно?» «Почему ты так решил?» «Вот это было и правда интересно. Я сказала, что не замужем, но не замужем и свободные разные вещи». «Интуиция», — пожал он плечами засмеявшись. «Но если согласишься навстречу, я тебе расскажу». «Да не могу я завтра. Суббота же я с ребенком буду». Вспылила я, чувствуя, что настойчивость льва начинает раздражать. И поэтому слегка соврала. «Я не могу ее отдать бабушке с дедушкой, а сама отправиться на свиданку». «Почему? Нормальная практика». «Не в нашей семье», — вздохнула я, сдерживая желание закатить глаза. «В общем, могу предложить, если только понедельник или вторник, первую половину дня. Но тебе неудобно, наверное». «Не дождешься, хмыкнул Лев. «Удобно еще как. Понедельник — отличный день. Во сколько за тобой заехать?» «В девять утра», — мстительно ответила я, и он засмеялся. «Вредина ты, но нравишься», — сказал он с улыбкой и достал из нагрудного кармана карточку. Сунул мне в руки, и я, наклонив голову, поняла, что это визитка. «Извини, что так, но это быстрее, а мне лучше вернуться к Вике. Напишешь свой адрес в сообщении?» «Размечтался», — воскликнула я, убирая визитку в сумку. «Может, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? У метро встретимся, напишу, у какого». «Вредина», — повторил Лев, почти с восхищением. «Но ладно, согласен, давай у метро». «Согласен он», — передразнила его я. «Я твоего согласия не спрашивала, констатируя факт, «Я же тебя не знаю, какой еще адрес?» «Вот заодно и узнаешь». Хмыкнул лев, наконец попрощался и вернулся в квартиру, а я отправилась домой. «Сегодня учеников у меня больше не было».